Глава 19. Взгляд Бишепа был прикован к неподвижному телу Ванни. Бледное, искаженное смертью лицо уставилось на него. Последние несколько лет ему нередко приходилось беседовать с Краучли, причем их разговоры обычно сводились к обсуждению душевного состояния Лин и велись на профессиональном уровне. Бишеп не мог сказать, что Краучли ему нравился, Подход психиатра отличался излишней эмоциональностью, но он уважал Краучли как врача и видел, что преданность этого человека делу, служащему на благо пациентов, выходит далеко за рамки служебного долга. И вот чем все закончилось. Пациенты убили его. Были ли больными клиники те две женщины, которые Бишопа встретили? Скорее всего, нет. Он не заметил в них признаков безумия. Являлись ли они орудием мести Прижляка, как стали им Браверман и его жена? Скорее всего. Они поступили на работу в это заведение, и пациенты, став их союзниками, убили работников, которые не подчинились новому смертельному безумию. Они принудили Краучли позвонить ему, а затем притащили врача сюда и утопили. Род доктора был приоткрыт. И последние пузырьки воздуха вырывались из его легких, поднимаясь на поверхность. Светлые волосы под водой потемнели и колыхались вокруг головы, словно водоросли. На лице застыло выражение ужаса. А окончательно обезумевшие колотели в дверь, смеялись, выкрикивали имя бишепа и грозили расправиться с ним. Небольшое зарешоченное окно оказалось на уровне его лица, и он увидел, что проволочная рама, как он и предполагал, была вмонтирована в стену. Бишоп в отчаянии осмотрелся в поисках предмета, которым можно было бы разбить окно. Но в ванной комнате не нашлось ничего подходящего. Можно было попробовать стулом, но это был единственный предмет, удерживающий преследователей за дверью. Удары стали сильнее. и ритм упорядочился, будто толпа расступилась, предоставив кому-то более сильному бить по двери ногой. поставленный под углом стул содрогался. И тут Бишоп увидел вешалку для полотенец над радиатором. У него мелькнула слабая надежда, вешалка была стальной и довольно увесистой. Он поднял ее на уровень плеч, большое полотенце соскользнуло на пол. Схватившись одной рукой за треугольный крюк, а другой за длинный металлический прут вешалки, Бишоп подбежал к окну и ударил по стеклу, едва не поскользнувшись на там лужами полу. Стекло треснуло, и на месте удара появилось отверстие. Но проволока, укреплявшая стекло, держала его крепко. Бишоп размахнулся и ударил еще раз. Проволока опять не порвалась. Стул пришел в движение. Он ударил снова. Ножки стула уже заметно сдвинулись. Еще раз удар по стеклу. Ножки стула сдвинулись еще на дюйм. Бишоп зацепил крюк вешалки за проволоку и потянул на себя, поворачивая крюк, чтобы захватить как можно больше проволочной сетки. Он тянул, пока проволока не лопнула. Тогда он отбросил вешалку и просунул пальцы в ячейки, не обращая внимания на острую боль, от впившейся в руку проволоки, и стал бешено дергать, прислушиваясь к скрежету стула по мокрому полу. Из щели ему в лицо дул холодный ночной воздух. Куски стекла с проволочной сеткой выпадали из рамы, но сквозняк усилился, потому что дверь у него за спиной распахнулась, и тут он увидел, что сможет пролезть в образовавшееся отверстие, но их руки уже хватали его за плечи. Они вцепились в его тело и стащили на пол, оглушая своими пронзительными воплями, эхом откатывающимися от кафельных стен. Биша подбивался, и его крики слились с криками безумцев. Они навалились на него, подминая своими телами. Чья-то рука потянулась в его открытый рот, чтобы вырвать язык, но он сильно укусил ее, почувствовав привкус крови, прежде чем пальцы выскользнули изо рта. Его пронзила мучительная боль в паху, и он страшно закричал. Рубашку на нем разорвали, и острые ногти одержимых впились ему в грудь, оставляя на коже кровавые отметины. Биша посхватили за запястье, и он почувствовал, что ему пытаются сломать пальцы, загибая их назад. Внезапно его извивающееся тело подняли и понесли. Куда бы он ни посмотрел, вращая во все стороны головой, всюду маячили безумные страшные лица. И тут он поймал на себе взгляд стоявших в дверях двух женщин, высокой и маленькой. Они улыбались, причем не зловеще, а очень мило, как при встрече его. Он выгнулся всем телом, перед глазами мелькнула круглая лампа на потолке, и он на мгновение ослеп. Его бросили в ванну. Он захлебнулся. Вода сразу проникла в нос и горло, выталкивая воздух крупными пузырями. На взбаламученной поверхности воды свет дробился бешено скачущими узорами, и Бишоп видел расплывчатые силуэты тех, кто склонился над водой и топил его. Мертвое тело Краучли зашевелилось под ним. Дикая мысль, что доктор внезапно ожил, Повергла Бишопа в еще большую панику, хотя остатками разума он понимал, что мертвое тело пришло в движение от волнения воды. Он рванулся наверх, сопротивляясь давлению рук, и постарался удержать голову над ее поверхностью. Прокашлялся, отрыгивая воду и заглатывая воздух. Его снова схватили за голову и опустили, дернув при этом за ноги. Вода захлестнула лицо, залив подбородок, нос, глаза. Он снова оказался под водой, и все в мире внезапно стихло. Он схватился за края ванны, но по рукам ударили и без труда сбросили со скользкой эмалированной поверхности. Над ним возникла тень, и он почувствовал на груди страшную тяжесть. Затем на бедрах. Совершенно беспомощный, Бишоп оказался прижатым к мертвому телу. Они его топтали. Он почти перестал дышать. Закрыл глаза, И тьма окрасилась красным. Его губы были плотно сжаты, но пузырьки воздуха все же выходили. Сознание, как и тело, ослабевало, погружаясь в бездну. Краснота исчезла, осталась только непроницаемая, засасывающая тьма. Он теперь наяву переживал свой навязчивый кошмар, погружаясь все глубже. И там белели какие-то пятна, которые, как он знал, были лицами тех, кто ждал его внизу. Он был нужен прижляку. но Прижляк мертв, и все же он был нужен Прижляку. Он был уже в глубине океана, и его тело не двигалось и не сопротивлялось, подчинившей своей смертельной участи. Последняя серебристая бусинка воздуха вылетела из губ и начала свой далекий путь на поверхность океана. На дне его поджидало множество лиц. Они ухмылялись и звали его по имени. Среди них был Прижляк, Молчаливый, внимательно наблюдающий. Доминикер злорадствующий. Браверман и его жена – смеющиеся. Прочие, среди которых были знакомы ему по видению в Бичвуде, протягивали к нему свои сморщенные, изъеденные водой руки. Внезапно Прижляк пришел в ярость, и остальные сразу перестали ухмыляться. Все они неистово заорали. Биша почувствовал, что поднимается на поверхность – Его вдруг охватило беспокойство от того, что давление меняется слишком быстро, и пузырьки азота свяжутся в тканях его организма, вызвав то, чего страшатся все глубоководные ныряльщики – декомпрессию, кессонную болезнь. Он вынырнул и начал сплевывать, с хрипом хватая воздух и давясь нечистой водой, попадающей при этом в глотку. Чьи-то сильные руки держали его за лацканы. Сквозь гул в ушах он услышал чей-то далекий голос. тут под ним еще один человек. Его вытащили из ванны и положили на мокрый кафельный пол. Ничего не соображая, он только заглатывал воздух. Перед ним появилось лицо краучли, безжизненное тело которого свесилось над краем ванны. Вода хлынула у него изо рта, как из дренажной трубы. «Этот мертв!» – произнес далекий голос. Бишеба постукали по спине, и он отрыгнул остатки воды. Затем его подняли на ноги. «Обопрись на меня, но постарайся не упасть, приятель. Мы тебя отсюда выведем». Бишоп пытался рассмотреть своих спасителей, но комната с головокружительной скоростью вертелась перед глазами. Его тошнило. «Назад!» – прогремели выстрелы, и он увидел, как от дверного косяка отлетели щепки. Фигуры в белом поспешно скрылись в темноте. «Давай, Бишоп, старайся, не могу же я тебя тащить!» Голос приблизился, и слова прозвучали отчетливей. Человек подсунул плечо под руку Бишепа и поддерживал его. Бишоп попытался вырваться, подумав, что это тоже маньяк, но тот не отпустил. — Держись, приятель, мы на твоей стороне. Постарайся идти, ладно? Двигай ногами. Они поплелись вперед, и Бишоп почувствовал, что силы возвращаются к нему. — Молочина, — произнес голос. — Отлично, Майк. Я думаю, с ним все будет в порядке. Разгони эту проклятую свору. Они свернули в темные коридоры и начали медленно продвигаться к лестнице. Что-то мелькнуло в темноте, и они оба выстрелили наугад. И тот, который шел впереди, и тот, который поддерживал бишепа. Коридор на мгновение осветился вспышкой, и он увидел притаившихся сумасшедших, испуганных, но все же готовых в любую минуту наброситься. БISHIPA и его провожатые уже дошли до поворота лестницы, когда толпа решительно двинулась вперед. Завывая как привидение, она вылетела откуда-то из темноты и покатилась вниз по ступенькам неразделимой единой массой. Лишившись опоры, Бишоп упал в угол и увидел, что его провожатые подняли пистолеты и стреляют. Огромное здание огласилось воплями боли и ужаса. Было слышно, как многие падают. Напиравшие сзади спотыкались и валились на раненых. Кто-то примял вытянутую ногу Бишопа и забился в судорогах. Бишеп отпихнул его ногой. Его подергали за рукав, и он вскочил, готовый драться. «Идем, бишеп, нам нельзя задерживаться здесь!» Он с облегчением понял, что это его спаситель. «Кто вы такие, черт возьми?» Спросил он, когда они спустились в следующий пролет. Внизу было немного светлее, но идущий впереди увидел выключатель и врубил свет. Коридоры, и лестницу залило сияние ламп. «Сейчас это не важно. ответил человек, на которого опирался Бишоп. «Давайте сначала выберемся отсюда». Стук за спиной заставил их обернуться. Санитар, пытавшийся ранее напасть на Бишопа, стоял на лестнице чуть повыше. В руках он по-прежнему держал прут. Один залп, и его белая форма превратилась выше колен в кровавое месиво. Ноги подкосились, и он рухнул, выронив прут, загрохотавший по лестнице. Санитар схватился за ноги и невнятно забормотал. Остальные столпились у поворота лестницы, выпучив от ужаса глаза. Бишоп и его союзники спустились в пролет, ведущий на первый этаж. Одежда Бишопа отяжелела от воды, но в крови снова циркулировал адреналин, придавая ему столь необходимые сейчас силы. Внизу их ждали. Низкорослая женщина расплескивала у подножия лестницы какую-то жидкость из жестянки. Затем отошла назад, поставила жестянку на пол и улыбнулась своей сообщнице. Высокая зажгла спичку и швырнула на ступеньки. Воздух загудел от ослепительной вспышки бензина, и три человека на верхней ступеньке вскинули руки, защищаясь от нестерпимого жара. Пламя жадно пожирало деревянные ступени, подбираясь к ним, а за стеной огня, довольно улыбаясь, пятились к выходу обе женщины. «Вниз нельзя!» – крикнул один из спасителей епископа. «Но где-то должен быть другой выход. У них должна быть пожарная лестница!» У Бишопа все еще кружилась голова, но он услышал, как второй сказал «Ты выдержишь, Бишоп! Мы собираемся идти назад!» Он кивнул, и все трое повернули обратно. Одетые в белые люди преградили им путь. Пациенты в ночных рубахах, на которых алели отцветы пламени, выступили вперед, и Бишоп увидел среди них Лин. «Лин, это я, Крис!» — крикнул он. «Идем с нами, Лин, пока весь дом не сгорел!» На какой-то краткий миг Бишепу показалось, что лин его узнала, но это только разожгло ее ненависть. Она вырвалась из толпы и бросилась на него, размахивая руками и растопырив пальцы с острыми ногтями. Бишеп был слишком слаб, чтобы остановить ее. Он упал, и, лин, перелетев через него, цепляясь за ступеньки, скатилась вниз, в пламя. И Бишеп отчаянно пытался схватить ее за щиколотку, но лишь дотронулся до пятки, не в состоянии удержать. Начну рубашку и волос Элина хватило пламя, и пронзительные вопли перекрыли все остальные звуки. Ее кувыркающееся тело исчезло в огне, и крики оборвались. Что-то на мгновение выпало из пламени, что-то почерневшее, обуглившееся, не имеющее ничего общего с человеческим телом. И тут же скрылось в наступающем огне. «Нет! Нет!» — крик Биша перешел в глухой стон. Спасители оттащили его от бушующего в нескольких шагах пламени. Бишоп совершенно обессилел и оцепенел от шока. Присмиревшие пациенты отползли назад. Страшная смерть сообщницы вселила ужас в их помутившийся рассудок. Какое бы крайнее безумие не подтолкнуло их к преступлению, животный страх оказался сильнее. Пациенты жалобно хныкали, страдая от нестерпимого жара и дыма, заполнившего лестницу. «Надо сматывать, пока не поздно!» – крикнул один из спасателей бишепа. «Верно!» отозвался его товарищ, чувствуя спиной жар. Поддерживая биша по с обеих сторон и направляя свои оэбли 38 калибра на фигуры в переполненном коридоре, все трое осторожно продвигались вперед. «Сюда, Тед!» – сказал Майк, показывая револьвером направо. «В конце коридора есть окно! Тьфу, проклятие!» Свет в коридоре внезапно погас. Пожар повредил проводку? Или кто-то выключил рубильник?» Оба подумали о тех женщинах, которые устроили этот пожар. На стенах коридора, озаренного изменчивыми багровыми всполохами, плясали черные тени. Скулившие от страха пациенты не сводили глаз троих мужчин, отступавших по коридору и осторожно перешагивающих через распростерты на полу тела. Фигуры в белом снова медленно приближались. Двери по обеим сторонам коридора начали открываться. Тот нервно поглядывал направо и налево. все стихло, слышался только гул и треск пожара. «Похоже, они собираются снова на нас наброситься», сказал он. Больные выходили из палаты и окружали их, молчаливо, приглядываясь, но пока еще без Напряжение нарастало, истерия готова была вот-вот возобновиться, и все трое понимали, что если это произойдет, то теперь их легко одолеть. Отступая в черноту коридора, каждый из них ощущал, как что-то еще стучалось в их сознание, желая получить в него доступ. Сигнал к новой атаке подала какая-то старуха, стоявшая возле пылающей лестницы. Она широко расставила костлявые ноги и прижала к бокам сжатые кулаки. Пламя уже лизало, над ней потолок. Утробный крик зародился где-то в самом низу ее живота, нарастая, достиг грудной клетки – и вырвался из глотки пронзительным, душераздирающим воплем. Остальные одержимые взвыли вместе с ней и, сорвавшись с мест, бросились на троих отступавших. Потолок и верхний пролета над горящей лестницей раскалились. Языки пламени вздымались вверх, и старое дерево охотно предавало себя огню. Громадный огненный шар ворвался в коридор, поглотив фигуры в белом, стоявшей на его пути, и опалив тех, кто находился слишком близко. В сторону отступавших потянуло дымом, и они начали задыхаться. Тед и Майк подтащили бишепа, содрогающегося в попытках извергнуть попавший в легкий дым к окну, и бросились открывать этот единственный путь к своему спасению. Огонь быстро распространялся, и пациенты, одежда на которых начала загораться, вбегали в открытые комнаты. «Проклятие, оно заперто!» – услышал бишеп крик одного из своих спасителей. «Так вышиби его к чертовой матери!» – отозвался другой. Они оба отошли на шаг и, заслонив глаза, выпустили в стекло заряды своих револьверов. Окно разлетелось вдребезги, и по охваченному огнем коридору шквалом пронесся холодный ветер. Рывком подняв Бишопа на ноги, они подтолкнули его к окну. Высунув голову в ночную тьму, он глубоко вздохнул и почему-то отпрянул от окна. «Здесь... здесь нет пожарной лестницы!» — задыхаясь, крикнул он. «Прыгай! Тут всего два этажа!» Он залез на подоконник и ступил в пустоту. Ему показалось, что прошла вечность, прежде чем он коснулся земли.